Глава 10 Алексей не собирался бежать до Калачана, но какой-то отрезок пройти был обязан. Он двигался краем леса, выбирая сухие участки, не лез туда, где было много веток. Обходил все, что могло оставить следы на щеголеватом мундире. Через 20 минут прошел мимо знакомого мобильного поста. Мотоциклисты скучали, родисты захлопнул крышку рации, вылез из машины и грелся на пока еще теплом сентябрьском солнышке. Светило еще не исчезло с небосклона, но краски дня начинали блекнуть, терять контрастность. Он двигался на корточках за кустами. Когда пост остался позади, глубоко вздохнул и припустил вдоль опушки. Возвращаться в Калачан желания не было, и все же он почти дошел до него, потеряв почти полчаса. Чуткое ухо уловило отдалённое гудение мотора. По дороге в сторону объекта ехал мотоцикл. Один. Он перевёл дыхание. Взмокла голова под фуражкой. Страх всегда рядом, но это нормальное явление. К страху надо прислушиваться. Алексей дернул китель, фуражку, поправил складку на спине за ремнём. Глянул на сапоги. В принципе, чистые. Через 10 секунд на дорогу вышел немецкий офицер с надменным выражением лица. У него была правильная осанка, гордо поднятая голова. За спиной висел ранец на плотно подогнанных лямках, на плече стволом вниз автомат МП-40. Когда мотоцикл вывернул из-за околка, офицер размашисто шагал по дороге в том же направлении, что ехал мотоцикл. Он небрежно обернулся, махнул рукой. Мотоциклист остановился. Заднее сиденье за его спиной пустовало. В коляске восседал оберфельдфебель с мучнистым лицом, Настороженно взирающий на пешехода. «Хайль Гитлер, гер, Оберлейтенант. Небрежно зиганул мотоциклист, сопровождающий тоже что-то буркнул. «Хайль Гитлер, господа, сказал Алексей. Проблем с немецким языком у него никогда не было. Соседями по лестничной площадке была немецкая семья. Родная мама преподавала в институте немецкий. Уже в войну прошел ускоренные курсы, оттачивая знания и умение общаться. Оберлейтенант Вальтман, группа IG, Абвер». Техническое обеспечение контрразведывательной работы. Направлен в качестве технического консультанта на объект Вайтхутте. «Полагаю, господа, вы направляетесь в ту же сторону? Позвольте присоединиться. По правде сказать, все ноги стер». Он сухо улыбнулся. Машина сломалась в колочине. Шофер остался ждать техническую помощь. «Разумеется, обер-лейтенант», — кивнул мотоциклист. «Садитесь сзади меня. Через 10 минут будем на месте». «Да, обер-лейтенант, мы охотно вас подвезем», — бессветно вымолвил обер-фельдфебель. «Но позвольте взглянуть на ваши документы. Сами понимаете, время сложное, орудует разведка противника». «Да бог бы с ней, с разведка, обер-фельдфебель!» Улыбнулся Алексей, протягивая документ. «Гораздо больше хлопот доставляет контур разведка неприятеля. Этот вездесущий смерч. мы с трудом справляемся с их агентами. Они уже повсюду». Обер-фельдфебель согласно кивнул». Дескать, слышали такое страшное слово. Он взял документ, стал с сомнением его разглядывать. Несколько раз сверял фотографию с оригиналом, колебался. Чем-то смутил его этот безупречный документ, выполненный на высоком полиграфическом уровне. «Прошу прощения, господин обер-лейтенант». Он как-то заерзал, пальцы будто невзначай улеглись на застежку кобуры. «Боюсь, мы...» «Не сможем вас с собой взять. Я следую с важным донесением майору Рюхтгофену. Все это уже не имело значения. Захрипел мотоциклист, выпучил глаза и схватился за горло, которое располосовало острое лезвие. Он качался в седле, вздрагивал, потом завалился на бок, кровь брызнула фонтаном. Ахнул сопровождающий, но вынуть пистолет так и не успел. Застыл охваченный столбовой болезнью, когда ствол МП-40 уперся ему в физиономию. Досадное косоглазие сразило человека. Алексей ударил четко в лоб. Оберфельдфебель откинул голову и лишился чувств. Он не терял времени, схватил за шиворот завалившегося мотоциклиста, перевалил его на коляску, пристроил ноги мертвеца на заднее сиденье. Сам прыгнул за руль, завел мотор. Стреляя гарью, мотоцикл послушно ушел с дороги и перевалился через канаву водостока. Запрыгал по кочкам и, ломая ветки, вкатился в лес. Кусты сомкнулись. Алексей облегченно перевел дыхание и заглушил двигатель. В таком темпе как бы собственный мотор не сжечь. Он с трудом сбросил на траву мертвого солдата, но почему все немецкие мотоциклисты такие упитанные здоровяки? Вместе с громилой чуть не вывалилась папка, лежащая у оберфельдфебеля на коленях. Не врал этот тип, вез на объект некий документ. В кожаной папке лежал единственный листок. Ох уж эти бюрократы, даже в такой ситуации все оформляют по полной канцелярщине, со всеми печатями. Некий оберст-лейтенант, подполковник Гюнтер Зоммер, предписывал майору Вальтеру фон Рюхтгофену завершить работы, связанные с проектом «Атлантида». Не позднее 10 часов вечера такого-то числа, такого-то года — И вывозить груз не трассой калачан копейск как было обусловлено ранее, а в направлении деревни Лукова, где пока еще стоит мотопехотный батальон майора УД, приписанный к пятому механизированному корпусу группы Армии Север. Приказ категоричный, иного пути не существует. Под штампом канцелярии 121-й танковой дивизии красовалась размашистая подпись Оберст лейтенанта Зомера. Разрази его гром, если под проектом «Атлантида» не подразумевался вывоз архивов из лесного домика. Он ни минуты в этом не сомневался. Ну что ж, теперь у него есть веское основание появиться на объекте. Вдруг посыльный штаба дивизии зашевелился, застонал, стал вращать перепуганными глазами. Алексей схватил его за шиворот двумя руками выволок из коляски и бросил на траву. Тот дергал конечностями, делал жалобное лицо. «Будешь орать, яйца оторву», — предупредил он. «Имя?» «Берг», — затрясся Оберфель Фебель. «Оскар Берг, не убивайте, я прошу вас, у меня семья в Гановере. Они не могут остаться без кормильца. У меня пожилой отец две дочери, супруга Магдалина». «Мужчиной будь», — сухо посоветовал Алексей. «Можно подумать, тебя трогали семьи советских военных, которых ты уничтожал». «Ты же на войну отправлялся. Значит, допускал, что можешь сгинуть в чужой земле». «Нет, нет», — бормотал Берг, — «я не хочу умирать, это несправедливо. Мне сказали, что я получу землю, много земли, целых сто гектаров под Невелем. У меня там будет свое поместье, люди. Я смогу перевести туда свою семью». «Слушай, не расстраивай меня окончательно», — перебил его Алексей. «Помещик, мать твою, латифундист хренов». «Не успели от одних помещиков избавиться, как уже другие корячатся. Русских служанок захотел, приобщенных к высокой германской культуре? Ты кто, высшая раса?» Он склонился над Бергом и оскалился. «Ты себя в зеркале видел, единорог хренов? Ладно, говори, кто тебе отдал приказ? Лично оберс-лейтенант Зомер? «Нет, это был гаупман Йозеф Ландсберг». «Адъютант Герал Оберст, лейтенанта. Сам господин Зомер страшно занят. Проводил совещание, но успел расписаться. Что будет после 10 часов вечера? Никто не знает. По секрету мне сказал знакомый штабист, что русские спешно снимают три пехотных батальона из-под Варшавки и уже к рассвету могут начать теснить наши построения. На объект они прорвутся в первую очередь. Каков объем вывозимых архивов? Я не знаю». «Если это трехтонный грузовик, то могут поместиться». «Сколько ваших на объекте Вайтхута?» Туда отправились два взвода и два офицера Абвера, помимо Гера Рюхтгоффена, капитан Бремер и капитан Вайгель. Примерно час назад на объекта прошла пустая колонна для загрузки. Куда дели курсантов, проходивших учебу в школе? Их вывозили двумя автобусами в Копейск. Я видел, как им выдавали оружие, советские винтовки Мосина». — Я слышал, что они будут изображать подразделения Красной Армии. — Послушайте, господин, вы же не застрелите меня, — взмолился Берг. — Нет, — покачал головой Алексей и всадил нож немцу под лопатку, держа, пока не закончилась агония. — Пусть бросят в него камень, если он соврал. Задержался на пару мгновений, глядя на Садейна. На лбу у Оберфельдфебеля расплывался роскошный кровоточащий синяк. Как жаль, что уже не похвастается перед друзьями. Поколебавшись, вытащил из ранца рацию SCR 536, осмотрел ее, взвесил на ладони. Странно, почему в каком-то буржуинстве, в условиях бесчеловечной эксплуатации, дикой конкуренции, рождаются такие славные портативные устройства. А там, где экономика плановая, социалистическая, во всех отношениях справедливая, клепают непонятно что, и возить это надо в маленькой тележке. Светлые головы кончились. Постреляли всех, да в лагеря сгноили. Он открутил защитный колпачок и вытащил антенну. Устройство включилось, затрещал эфир. Сразу же образовался взволнованный голос Олеся Волынца. «Столица, столица, у вас все нормально?» «Волость, это столица все идет по плану. Проверка связи. Следую к домику». «Удачи вам, столица!» То, что рацию запеленгуют, можно было не бояться. Слишком хлопотно в текущих условиях немцам связываться с подразделениями радиотехнической защиты. Они уже не хозяева на этой земле. Лишь бы сделать свое дело, да быстрее смыться. Алексей прислушался. На участке дороги от поворота до поворота было тихо. Он нацепил на себя кожаные краги, позаимствованные у мотоциклиста, и покатил к дороге, оставляя за спиной два трупа. Через несколько минут, подъехав к знакомому мобильному посту, заглушил двигатель, слез с мотоцикла, попинал колесо, проверяя накачку шины. Накачка была неважной, но на его век хватит. Подбежал долговязый унтер-офицер. За его спиной колыхался плечистый штурмовик. С такой физиономией, словно ему не помешало бы еще разок облегчиться. халь Гитлер, господин обер-лейтенант! халь Гитлер!» Снисходительно ответил Алексей, небрежно демонстрируя в закрытом виде офицерский документ. Разворачивали, уже не понравилось. Все в порядке, Унтер. Происшествие на посту не отмечено? Никак нет, господин Обер, лейтенант. Отлично. Мне нужен сопровождающий на объект Вайтхута. Я везу приказ майору Рюхтгоффину от временного коменданта подполковника Зомера. Он как бы не продемонстрировал папку. «Но лично на объекте ни разу не был. Не хотелось бы плутать в потемках, разыскивая господина майора. Приказ срочный, надо выполнить без промедления. Можете предоставить человека, знакомого с расположением тамошних объектов?» «Разумеется, господин обер-лейтенант». Начальник поста замялся, покосился через плечо на громилу. «Ефрейтор Холман, заводите мотоцикл, проводите господина обер-лейтенанта до нужного места и сразу же возвращайтесь». Громила ехал неторопливо, объезжая колдобины. Широкая спина в прорезиненном плаще покачивалась перед глазами. Алексей сжимал руль, напряженно смотрел на эту спину, выдерживая дистанцию. Волнение усиливалось. Каково там у волка в пасти? Других постов до объекта не было. Лес оборвался, показались скалы, в которых расположился крохотный партизанский отряд. Алексей украдкой посматривал на каменные столбы и показалось, что за одним из них что-то мелькнуло. Только бы сдержались, не начали пороть глупости раньше времени. Проехали скалу, под которой ждали своего часа 4 килограмма динамита. Мурашки расползались по спине. В этом месте колонна могла действительно попасть в засаду. Объездной дороги не существовало. Явный прокол немецких инженеров. Дорога узкая, завалишь проезд — Придется выбираться задом, а в окрестных скалах такие удобные стрелковые позиции. Скалы оборвались. Теперь кустарник вплотную подползал к обочинам. Потянуло гнильцой, явный признак заболоченности. Дорога пошла в гору. Алексей невольно скосил глаза направо. Где-то там, на вершине холма, наблюдательный пост. Мотоциклы преодолели точку экстремума, покатили вниз. Он пережал от волнения газ и чуть не ткнулся в мотоцикл сопровождающего. «Спокойно, капитан, это обычное служебное задание, слегка отягощенное гибелью твоей группы». Дальше он был спокоен, как тибетский монах. Дорога пролегала мимо причудливых камней и стелющегося кустарника. Слева блестела речушка со звонкими перекатами и травянистыми берегами. Пионерам до войны тут было раздолье. Приближающийся объект не бросался в глаза — Даже земле земли он был отлично замаскирован. Только сетка с электрическими изоляторами, увенчанная колючей проволокой, создавала небольшой диссонанс. Но даже ее кое-где покрывали обрывки маскировочной сетки. Строения базы прятались за деревьями. На базе ощущалась нездоровая активность. У ворот стояла вездесущая пума, крытый брезентом командно-штабной автомобиль. В двигателе автомобиля копался чумазый механик. Рядом с ним стоял приземистый унтер-офицер и наводил беспощадную критику. Громила остановился в нескольких метрах от ворот, бросил что-то гортанное охранникам. Его тут знали. Фигура видная. Подошли два солдата. Он лаконично описал создавшуюся ситуацию, выразительно кивнув за спину. Снова пришлось подтянуть к себе кожаную папку. Ёкнуло сердце. Даже поверхностная проверка могла окончиться провалом. Охранники смерили Алексея равнодушными взглядами, потащились обратно. Разъехались в ворота, ефрейтор Холман махнул ему рукой, и оба мотоцикла въехали на территорию. Внутри все было правильно, опрятно, расчерчено на квадраты и могло бы произвести впечатление, как бы не последствия недавних боев. В стенах бараков зияли пробоины, окна были выбиты, клумбы растоптаны и почти везде чернели пятна крови. У ворот находилась полосатая караульная будка. За ней простиралась забетонированная стоянка. На ней стояла единственная трехтонка с зачехленным кузовом и отброшенными бортами. Еще одна торчала за ближайшим бараком, перекрыв проезд. Потные солдаты засученными рукавами вытаскивали тюки, зачехленные рации и другое радиооборудование. Центральная аллея тянулась между продолговатыми постройками с одной стороны и бесхитростными финскими домиками с другой. Но ефрейтор знал другую дорогу. Он поднял руку, чтобы следующий сзади обратил внимание, круто свернул на узкую дорожку, засыпанную щебенкой. Камешки скрипели, вылетали из-под колес. Маленькая колонна проехала мимо нарядных двухэтажных домиков, где в лучшие времена обитал персонал Абверштелли мимо барака с классами. Справа осталась полоса препятствий, классы для занятий на свежем воздухе, что-то вроде котельной. Крышу последней забрасывали гранатами, обломки кровли торчали в небо, как шипы противотанковых ежей. От беседки для курения сохранилось еще меньше. Она фактически лежала, бордюры вывернуты, лавки в дребезги. Справа остались заглубленные в землю складские помещения. Там никто не вился, видимо, не осталось ничего ликвидного. За перелеском возвышался еще один забор. Вернее, остатки забора. Уцелели только столбики. Рухнувший шлагбаум, распавшаяся на кусочке караульная будка. «Объект внутри объекта», — догадался Алексей. «Эта часть секретной базы выглядела какой-то суженной. Занятия с курсантами здесь не проводились. Полосатые бордюры, невысокое бетонное сооружение, то ли склад, то ли гараж. Две полусферы, своеобразные вершины землянок. Ради маскировки засаженные травой и кустами». Эти две штуки он видел недавно с высоты. На вид обычные холмики, похожие на курганы. Подъездные дорожки, пандусы, уходящие вниз и упирающиеся в массивные ворота. Здесь стояло несколько командирских машин, мотоциклы, красовался мощный армейский тягач, которому еще не нашли применения. Это и были вершины айсбергов, пресловутые подземные сооружения служб Абвера, Из которых Алексея Макарова интересовал только архивный отдел Z. Ворота первого сооружения были закрыты. Вся жизнь сосредоточилась дальше, за жиденькой шеренгой кустарников. У въезда в секретный объект стояли два опеля с бронированными кузовами. Задние двери из упрочненной стали были распахнуты. Алексей машинально зафиксировал в памяти номера VL-1002, VL-1012. Грузовики смотрелись внушительно, даже помпезно. Над кабинами имелись люки, выводящие к пулеметным турелям. Мощные колеса защищали стальные закрылки. Мотоциклы встали на парковки. Алексей украдко озирался. Северо-восточная часть базы позади сооружения, сетка с колючкой. За деревьями голубело озеро, возвышался лес непроницаемой стеной. «Транспорт не угонишь. Попытаться, конечно, можно». Но надо быть кошкой, у которой 9 жизней. Двое солдат отдувая стащили вверх по наклонному пандусу крепко сбитый продолговатый ящик мышиной рассветки. Они оставили его во дворе у кучки аналогичных, которую охранял автоматчик, передохнули и побрели вниз. Погрузка еще не начиналась. Один из грузчиков смерил равнодушным взглядом прибывшего незнакомого офицера: Мы на месте, господин обер-лейтенант. Поставил в известность громила Холман. Эвакуируется данный объект, ответственный за эвакуацию майор Рюхт -Гофен. Он где-то здесь. Разрешите вернуться к месту несения службы? Давай, дружище, спасибо, кивнул Алексей. Холман щелкнул каблуками и завел мотоцикл. Этот здоровяк уже не волновал. Он покатил обратно, а очередная пара солдат уже вытаскивала ящик из подземелья. Тяжесть та еще, мысленно оценил Алексей объем контейнера. Если бумага там лежит плотно, то на маты зайдёшь всё это таскать. Килограммов 80 не меньше. — Солдаты, куда вы ставите? — раздался сварливый голос. — Дальше несите контейнеры, вон к тому грузовику. По пандусу поднимались два офицера с озабоченными лицами. Оба в форме вермахта, с железными крестами, с символом рейха на правой стороне груди. Их форму было трудно назвать идеально чистой. Где-то испачкались. Рослый капитан отряхивал галифе. Второй, с погонами майора, какой-то ширококосный, с плоским лицом, держал в руке фуражку и стряхивал с нее налипшую грязь. Господин майор, майор Рюхт Гоффин. Алексей шагнул к пандусу и, козырнув, протянул папку Обер лейтенант Вальтман из штаба подполковника Зомера. Вам предписание завершить погрузку по Атлантиде не позднее 10 часов вечера, и не мешкай отправить груз в Луково, где пока еще стоят наши подразделения. Майор Рюхтгофен безмерно устал. Весь день работал, носился по отбитому у русских объекту, а перед этим была бессонная ночь. И снова какие-то приказы распоряжения. «Здравствуйте, обер-лейтенант!» Охрипшим голосом произнес он, забирая папку и мельком глянув на посланца. Вальтман, говорите, не знаю вас, здесь все так дьявольски перепуталось в этой чертовой России. Мы скоро начнем перенимать у русских их национальный бардак». — Хорошо, обер-лейтенант, спасибо. Он пробежал глазами текст и кивнул на своего сопровождающего. — Это капитан Вайгель, один из моих помощников. Помянутый господин учтиво склонил подбородок и отправился к машинам. Майор Рюхтгофен задумчиво проводил его глазами, потом вздохнул, достал из кармана мятую сигаретную пачку. — У вас есть чем поджечь, обер-лейтенант? — Вчера сломалась зажигалка, которая три года вообще не ломалась. — Да, конечно, гермайор. Алексей услужливо выхватил из кармана бензиновую зажигалку Зипа, дал майору прикурить. Тот поблагодарил кивком, глубоко затянулся и заметил: американская зажигалка. Неплохо живете, обер, лейтенант. Это русские неплохо живут, гермайор, улыбнулся Алексей. По ленд-лизу получают все подряд, включая зажигалки, и зачастую это добро после боев попадает к нам в порядке наследования, так сказать. Понятно усмехнулся майор. «Я вас понял, обер-лейтенант, вы свободны. Есть что-то еще?» «Боюсь, что да, гермайор. Приказ был выпущен два часа назад, а перед отъездом я имел беседу с капитаном Йозефом Ландсбергом. Вам же знакома эта фамилия?» Он опасается, что русские могут пойти раньше. Наблюдается подозрительная передислокация техники в районе Марьино. Разведчики докладывают, там скапливаются ударные роты, говорят, что из сибиряков. Капитан обеспокоен, что все может начаться раньше. Тогда мы окажемся в затруднительном положении и можем остаться в лесу, где нет дорог. Он предлагает ускорить погрузку, не затягивать с отправкой, хотя и понимает, что наши возможности ограничены. «Вот дерьмо!» — выругался майор. Он неприязненно смотрел, как солдаты вытаскивают из подземелья очередной контейнер. «Хорошо, обер-лейтенант, я прикажу, чтобы сюда добавили людей». В принципе, все готово, архивы можно отправлять. Специалисты внизу уже упаковывают последние ящики. Проблема вытащить и погрузить это 32 контейнера. Извлекли, как видите, чуть более десятка. Груз рассредоточит по обеим машинам? рискнул спросить Алексей. О, нет, в этом нет необходимости, покачал головой майор. 32 ящика легко войдут в одну машину. Под загрузку предназначена вон таз номером 1012, другая машина уже загружена. Там ничего значительного. Оборудование, радиоэлектронной защиты, радиостанции, парочка генераторов. Жалко, знаете ли, оставлять русским ценное имущество рейха. К тому же вторую машину можно использовать как прикрытие первой. Разумеется, — согласился Алексей. Подобные мощности должны использоваться полностью. Надеюсь, кузова герметичные, столько стали наварено. У машин форсированные двигатели, — пояснил майор, — вытянуты более трех тонн. А что касается герметичности, то не думаю, что кузова у этих монстров полностью водонепроницаемы. В отличие от полностью герметичных контейнеров. Хорошо, обер, лейтенант, можете возвращаться в Калачаны или побродить тут, а потом рассказать Лансбергу, что его беспокойство передалось и нам. Я прикажу добавить сюда солдат, думаю, минут через 40 груз подготовят к отправке. Опели пойдут отдельно, под особым конвоем. Всю прочую базу мы эвакуируем немного позднее». Специалистам на озере еще нужно время, чтобы полностью подготовиться к заключительному, так сказать, аккорду. Я правильно вас понял, гермайор, вы собираетесь водой из озера все здесь затопить? Невероятно, гермайор. Алексей изобразил высшую степень расстройства: столько сил, столько трудов, и все напрасно. Но ведь скоро придут подкрепления, мы соберем в кулак свои силы и обратно отвоюем эти земли. Что тогда, гермайор? Простите, я просто высказываю свое недоумение. Майор Рюхтгоффен посмотрел на него с какой-то затаенной грустью, удрученно покачал головой и зашагал к выходу с объекта, изыскивать дополнительные резервы. Хотелось верить, что окружающая публика к присутствию незнакомого офицера уже привыкла, видела, как он непринужденно общается с майором и никому не придет в голову требовать его документы. Алексей закурил, праздно походил вокруг, украдкой глянул на часы. Из-за дальнего барака показалось отделение солдат, Они спешно, ломая строй, направлялись к бункеру. Еще одна бригада грузчиков. У пандуса начиналась толкотня. План вызревал какой-то дикий, нереальный. Но другого не имелось. Солдатам было не до него, капитан Вайгель выкрикнул пару команд, убедился, что все работает, учтиво кивнул Алексею и зашагал за барак. «Наверное, на ужин», — мелькнула мысль. До наступления сумерек оставалось чуть больше часа. Он как бы невзначай завернул за угол холма, обошел его по сектору окружности. Еще раз закурил, хотя особого желания не испытывал. Шум и гам остались на другой стороне. Вдоль периметра объекта проследовала пара невозмутимых часовых, покосилась на него и отправилась дальше. Гуща кустарника у подножия холма необъяснимо манила. Он отправился к кустам, демонстративно расстегивая на ходу брюки. Не искать же туалет, который непонятно где. Когда ветки за ним сомкнулись, он опустился на колени, стряхнул со спины ранец, в бешеном темпе извлек портативную рацию, отвинчивал колпачок антенны. Шум эфира ворвался в голову. «Волость! Волость! Вы здесь!» Недостатком ответственности его случайные попутчики не отличались — Мгновенно прорезался дрожащий от волнения голос Эммы. Столица, столица, говорите. Боже правый! Мы уже все на нервах. У тебя все в порядке? Я на объекте, шептал Алексей. Времени нет, запоминайте. Архивы отправят с басы через 30, 40 или 50 минут. Точнее сказать не могу. Колонна пойдет отдельно, в первую очередь повезут архивы. Эту колонну пропустить в калачан нельзя. Дойдет до города, мы ее потеряем. Это два трехтонных бронированных опеля блиц. Бортовые номера VL-1002 и VL-1012. Возможно, колонну будут сопровождать мотоциклисты. Вы увидите, как они отходят. Вы сейчас их должны видеть. Не видим столицу. Голос Эммы срывался от волнения. Холм заслоняет. Ни черта не видим. Ладно, это не обязательно. Когда пойдут, вы их увидите. Архив только в одной машине и в другой всякое барахло. Вам потребуется ювелирная точность, волость. Пропускаете головной транспорт охраны оба грузовика и сразу же подрываете скалу. Не раньше, не позже, именно в этот момент. Справитесь? Все, Волость, не имею больше времени с вами болтать. Постараюсь позднее связаться. Столица, подожди, — настаивала Эмма. В какой машине будут архивы? Не выключайся, столица! Хорошо им там на природе. А тут остатки нервов на пределе. Алексей выбрался из кустов и, посвистывая, отправился за холм. Через полминуты он снова наблюдал за погрузкой, при этом зевал и тактично прикрывал рот ладонью. Солдаты взмокли от пота их, качало от усталости. Они вытаскивали тяжелые контейнеры, волокли к грузовику с бортовым номером VL-1012. Задние двери будки были открыты. В кузове стояли двое плечистых малых, они принимали ящики, оттаскивали их внутрь кузова. Контролировал погрузку чудушный офицер Он и выдвинул рационализаторское предложение. «Какого хрена вы в такую даль таскаете? Пусть водитель задним ходом спустит машину по пандусу и там проедет, насколько возможно. В любом случае меньше придется таскать». Предложение встретили с энтузиазмом. Машина неуклюже пятилась, сдавала рывками то влево, то вправо. Медленно съехала вниз в полумрак верхнего подземного этажа. Алексей отреагировал вовремя, сам не заметил, как оказался у левого борта ползущей машины. Просочился внутрь. От борта до стены чуть меньше метра. Раздавить не должна. Водитель остался в кабине, насвистывал жизнерадостный тирольский мотив. Алексей удивился, до чего же плавно он перетек в подземелье. Особой нужды в этом не было, но что поделаешь, с всепобеждающим любопытством. Он вышел из-за борта, двинулся в сумрак. За спиной кряхтели солдаты, ругались дюжи и парни в кузове. Не могли дотянуться до рукояток по торцам контейнеров. Кто-то бросил. Это четырнадцатый. Восемнадцать осталось. Мысленно прикинул Алексей. За полчаса уложится. На него никто не смотрел. Он шел по наклонному тоннелю, уходящему вглубь подземелья. Проехать дальше грузовик не смог, мешала складированная тара. Он посторонился, двое умотанных военных волокли контейнер. Поберегитесь, господин офицер! Прохрипел один из них. Рука не выдержала, оборвалась, и они начали переругиваться, кляли начальство, которое почему-то отключило грузовой подъемник. Алексей шел дальше, с любопытством вертя головой. От тоннеля убегали какие-то узкие коридоры. На мгновение он замешкался, но быстро определил направление. Из полумрака тоннеля вылупились очередные переносчики. Он посторонился, пропуская их. Освещение в тоннеле было слабым. Тусклые лампочки распыляли мерклый свет, они висели через каждые 10 шагов. За стенами что-то утробно гудело. Очевидно, немцам удалось подключить один генератор. того и не работали подъемники. Электричества едва хватало на освещение. «Странно», — размышлял капитан, мягко ступая по бетонному полу. «В подземелье работали мощные генераторы, имелись специальные цистерны с горючим». Зачем отводили от озера каналы и возводили на нем что-то вроде электростанции? Расширяться собирались? Его обгоняли солдаты, возвращающиеся за новой порцией груза. Бетонный коридор завершался поворотами на лестницу. Трафаретная надпись на стене. Блоке 10-13. У входа на лестницу еще две. «Нихт раухен, хальтен «Не курить, держаться правой стороны». Лестница состояла из многочисленных пролетов под углом 180 градусов. Он долго спускался, выбрался в очередной освещенный коридор. Небольшой пост за деревянной загородкой, снова повелевающая надпись с трафаретом. Stop! Present Духлаф де категории Ци». Взад-вперед сновали люди. Коридор упирался в низкое, довольно просторное помещение, подпираемое колоннами. «Табличка у входа «Апталинг Зет». В помещении горели несколько ламп. Это было что-то вроде канцелярии, совмещенной со складским отсеком. Справа у стены пустые стеллажи, столы в ряд, печатные машинки, какие-то портативные стальные коробки с индикаторами и рычажками. Провода плелись по стенам, свешивались потолка. Основное освещение концентрировалось в левом углу. Там возились люди, стояли несколько открытых ящиков — Люди в военной форме загружали в них стопки заранее отобранных бумаг, картонные и дерматиновые папки, видимо, последние. Захлопнулась крышка, сработали стопоры, плотно прижимающие ее к створу. Двое военных схватили контейнер за ручки, поволокли. Над бумагами, разложенными на столе, склонились трое. Один был в форме Гаупмана. «Все правильно», — мимолетно отметил Алексей. «Майору Рюхтгоффену помогают два капитана, Вайгл и Бремер. Капитан внимательно слушал, а унтер-офицер в круглых очках что-то увлеченно ему выговаривал. Гаупман выпрямил спину, бросил в ответ лаконичную фразу. Алексей остановился. Офицер говорил по-немецки, но этот голос он уже где-то слышал, причем говорящий по-русски. Ошибки быть не могло, он слишком хорошо себя знал, Липкий пот побежал по волосам, он отступил за колонну, рискуя привлечь внимание. Офицер повернулся, до этого он стоял в оборота, Бросил быстрый взгляд за спину, словно почувствовал что-то. «Молодое холёное лицо, правильные черты. Твою-то, божью матерь! Как не узнать этого человека? Как не кстати, чёрт возьми!» Всё и так было сложно, а теперь вдвойне усложнилось. Снова захлопнулась крышка ящика. Рассортировка бумаг специалистами подходила к концу. Осталось унести два ящика. Офицер оторвался от стола, надел фуражку и хмуро произнес. «Хорошо, вы меня убедили, Крюгер. Заканчивайте тут, я буду докладывать о завершении работ». Он двинулся к выходу. Двое военных пристроились сзади. Алексей попятился от колонны. Прятаться некуда. «Будут мимо проходить, обратят внимание». А у этого типа наверняка превосходная память. Он отступил назад, на цыпочках выскользнул в коридор. Слава богу, что в этом месте перегорели лампы. Капитаны двое уже вышли из отдела Z, Шли по коридору. И с обратной стороны, как на зло шаги. Он примет бой в качестве крайней меры. Порвет на куски этого типа всех, кто с ним. А партизаны пусть заканчивают мероприятие. «Хотя черта с два они его закончат, начнется такой переполох!» Рука провалилась дальше, дерево, что-то скрипнуло, двустворчатая дверь в отхожее место. Он ввалился в неосвещенный туалет, прижался к стене. Вся троица в молчании проследовала мимо. Протащились двое во встречном направлении. Алексей продолжал стоять у стены, лихорадочно обдумывая ситуацию. Из полумрака проступали два массивных унитаза, разделенные тонкой перегородкой плетеные корзины, заваленные ворохами бумаг. Не закончил то старое дело и вот теперь расхлебывает. Он не мог ошибиться. Лейтенант Аннушкин, диверсионная группа Абвера в форме бойцов Красной Армии, ими командовал некий капитан Маргелов. Он уничтожил ее практически полностью. Уцелели и смылись только трое, включая лейтенанта. Он ведь ясно понимал, что это Абвер, что Аннушкин никакой не русский, хотя и владел в совершенстве русским языком. И вот теперь он здесь, в своем истинном образе, тот самый капитан Бремер. Сто к одному, что этот мелкий демон запомнил капитана Смерша на всю оставшуюся, в страшных снах видит каждую ночь, готов полжизни отдать, чтобы дотянуться до него. Бремер и Вайголь будут сопровождать колонну до Лукова, Кто бы сомневался, выходить на улицу смертельно опасно, но не оставаться же в подземелье, из которого скоро все уйдут. Алексей оторвался от стены, скрипнул дверцы и выскользнул в коридор.